Глава 5. При других обстоятельствах я бы, наверное, рассмеялась. Моим ответственным представителем в кавычках оказывается совсем молодая студенточка, работающая на общественных началах ради баллов в дипломе. Она заявляется в джинсовом комбинезончике, в ушах огромные серьги с перьями, в носу пирсинг. очки в массивной квадратной оправе, которые из меня сделали бы старуху, каким-то образом только подчёркивают юность девушки. Представившись как Кейси, она опускается на стул рядом со мной. От неё пахнет кокосом и дымом. Простите, я была на барбекю за городом, когда позвонили. Не успела переодеться. Поясняет Кэсси с виноватой улыбкой, сверкнув скобками на зубах. Наверняка она милая девочка, но рядом с ней я чувствую себя её ответственным представителем в кавычках, а не наоборот. Дежурный адвокат немногом лучше. Он моложе меня, хотя тёмные круги под глазами и выступившая к вечеру щетина на подбородке добавляют ему лет. Мужчина с трудом сдерживает зевоту. Руки, перебирающие бумаги, слегка дрожат. Почти не глядя на меня, он читает протокол, задает мне в попад какой-то вопрос и делает пометки дешевой ручкой со следами зубов. Адвокат мог бы найти себе перо получше. По сравнению с этими двумя, миниатюрная детектив сержант Нур в тёмном брючном костюме и с аккуратным маникюром просто образец профессионализма. У неё, как и у меня, сегодня тоже был долгий день. Однако она свежа и собрана и не тратя времени даром, приступает к делу. Мне зачитывают официальное предупреждение, что мои слова могут быть использованы против меня. При этом она подчёркивает, что я не арестована, мне просто зададут несколько вопросов, чтобы прояснить факты. Это понятно? Я киваю. Меня не арестовали. Пока. Одного кивка недостаточно. Разговор записывается. Откашлевшись, я подтверждаю, что всё поняла и бросаю на Нур холодный взгляд. Я знаю, к чему она ведёт. Этот мягкий тон, эти заверения ничего не стоят. Она пытается меня поймать. В ответ на её губах мелькает мимолётная проницательная улыбка. Думает, что видит меня насквозь? Что ж, удачи. Я и сама хотела бы узнать, что можно прочесть в моей голове. Вы понимаете, о чём говорит детектив сержант Нур, повторяет Кэсси. Да, отвечаю я и наклонившись к диктофону ещё раз отчётливо проговариваю. Я понимаю. После этого всё начинается уже всерьёз. Нур разбирает по косточкам детали прошлого вечера, словно ворон труп Каждая фраза, каждое слово исследуется до мелочей и рассматривается чуть ли не под микроскопом, пока не обгладывается до чистота. По словам сержанта Бауэра, вы упомянули, что ваша сестра узнала того человека, спрашивает Нур, взглянув в свои записи. Да, когда она увидела его за окном, то сказала: "Он как здесь оказался?" А сами вы его не узнали? Я делаю глубокий вдох. Насколько я могу им открыться? Как много могу рассказать незнакомым людям в этой пустой комнате? Сара, этот человек был вам известен, настаивает Нур. Не знаю. Не знаете? Это сложно объяснить. Я понимаю, что непросто, тем не менее придётся. Твёрдо говорит Нур. Сара, вам нужен перерыв, вмешивается моя нянька. Нур бросает на неё взгляд, в котором явно читается раздражение. Нет, мне не нужен перерыв. Я хочу покончить с этим. Я не узнала его, но это не значит, что он был мне неизвестен. Однако сама мысль, что кто-то из знакомых настолько ненавидел нас, чтобы напасть с такой холодной жестокостью, ужасает. 20 лет назад мы с мужем Джоанной попали в автомобильную аварию. Он погиб, а я почти год была в коме. У меня осталось неврологическое расстройство прозопагнозия. Никому вокруг это явно ничего не говорит. Иногда её ещё называют слепотой на лица. Вот теперь в глазах моих слушателей появляется интерес. Даже квёлый адвокат навостряет уши. Точнее, я вижу лица, но не узнаю их. Как будто у меня из мозга пропало то, что позволяет их помнить и сопоставлять с именами знакомых. Хотите сказать, если сейчас сюда вошла бы ваша мама, вы и её бы не узнали? Недоверчиво переспрашивает Кейси. Для близких людей, в число которых моя матушка не входит в кавычках, добавляю я про себя. У меня есть своя система. Я узнаю их по чему-нибудь другому, по голосу, по волосам, например. Когда мы куда-нибудь выбирались с Жуанной. Она надевала кардиган очень яркой расцветки, просто жутко кричащий. Зато я могла сразу различить её среди других людей, если бы мы вдруг разделились. У меня срывается голос. Я как на иву вижу перед собой Жуанну в этом горчично-жёлтом кошмаре с оборками и помпонами. Кто только додумался нашить их на кардиган. Она его терпеть не могла, хотя он действительно отлично выделялся в толпе и помог во многих наших вылазках в город, пока они не прекратились из-за других моих проблем. Господи, Жуана, как же я буду жить без тебя? Ого, выдыхает Кейси. Никогда о таком не слышала. Я пожимаю плечами. мало ли, что в мозге может пойти не так. По сравнению с некоторыми пациентами реабилитационного центра Хилвуд-хаус, куда меня направили, мне ещё повезло. Вы не различаете лица, но в состоянии запомнить другие черты, раздумчиво произносит Нур. Вы не могли узнать нападающего по каким-то иным особенностям? Я качаю головой. Он был весь в чёрном. Я даже волос его не видела. Высокий, спортивного телосложения, сильный. Возраст? Я колеблюсь. Лицо мужчины едва мелькнуло передо мной. В основном он старался держаться сзади. Намеренно. И вообще глаза мне почти всё время застилали слёзы. Точно не дряхлый старик. сильный и быстрый а голос он только рассмеялся когда пнул меня может ещё какая-нибудь деталь говорите всё что только придёт вам на ум сара я отчаянно пытаюсь вспомнить хоть что-то что могло бы пролить свет на произошедшее чувствуя подступающую тошноту от новой панической атаки я всё же мысленно переношусь на нашу кухню и заново проигрываю в голове всю сцену столько крови горячая липкая она течёт сквозь пальцы и я ничего не могу сделать нож с розовой ручкой по-моему убийца уже бывал у нас на кухне Он взял наш нож для мяса, значит, должен был знать, я не договариваю. Невыносимо думать, что близко знакомый человек, знавший, где что лежит, мог сделать такое. Ну, однако мои слова не убеждают. Он мог просто схватить, что попалось под руку. На любой кухне найдётся острый нож. Я нехотя соглашаюсь, Просто в этом чувствовалось что-то личное. Джоанна любила свои разноцветные ножи. У неё был ещё парный к этому зелёный для овощей. Ей нравились такие маленькие штришки. Я с трудом сдерживаю очередной всхлип. Поверить не могу, что её больше нет. Сара, ну же, даже мельчайшие. Сара, вам нужен перерыв. Снова вмешивается Кейси. Мне кажется, вы устали. Нур, подавив раздражение, внимательно смотрит на меня. Сара? Я в порядке. Это ложь. Меня тошнит. Я чувствую себя потной и липкой. Горло болит от каждого вдоха. Я отчаянно хочу забраться в кровать. Но как после всего случившегося вернуться домой? "Многим известно о вашем расстройстве, а о... про запагнозии", спрашивает женщина-полицейский, заглянув в свои записи. Это впечатляет. Мало кто удосуживается запомнить правильное название, а тем более верно его произнести. Не знаю, Но Джеймс само собой некоторые из соседей, например, Алан, наш врач-терапевт, друзья Джуанны. Да мало ли кому ещё она могла сказать? А вы сами говорили кому-нибудь? А такому не хочется сообщать. А в последнее время я вообще мало с кем, мало с кем разговаривала. Правда? Удивляется Кесси. Разве не лучше сказать об этом при знакомстве, чтобы люди знали и в следующий раз, например, сразу называли себя по имени? На мой взгляд, так было бы проще. Меня охватывает раздражение. Впервые услышала о расстройстве минуту назад, и будет ещё меня учить, что делать? Даже название верно произнести не попыталась. У меня прозопагнозия, а не идиотизм. Попробуйте сами, не взначай упомянуть о таком, например, покупая газету. И вообще, это попросту опасно. Кто-то может воспользоваться вашим уязвимым положением. Выходит куда более резко, чем я хотела бы. Адвокат поднимает на меня глаза с недоумением, и я беру себя в руки. Не стоит им видеть меня с этой стороны. Делаю глубокий вдох и перевожу взгляд на Кейси, красную как рак. Наверное, мне действительно нужно немного передохнуть. Нур отрывисто кивает, останавливает запись и выходит из комнаты. Мне предоставляют возможность воспользоваться туалетом, и я долго сижу в кабинке, уперев локти в колени и положив голову на руки. Я так устала, что готова уснуть прямо здесь. Но стоит мне закрыть глаза, как перед ними встаёт ужас прошлого вечера. Кто мог это сделать? Кто-то, кого знала Джоанна и кому было известно о моём расстройстве. Однако у нас не так уж много знакомых мужчин, и я уверена, что никто из них на такое не способен. Алан, сосед. Он, конечно, со странностями, но вообще Добрейшей души здоровяк. Есть ещё коллеги с работы, Жуаны. Она говорила про какого-то Алекса из руководства, что он настоящий козёл в кавычках. Может быть, он? Ну, парочка её бывших ухажёров, так это было 100 лет назад. Она давно уже ни с кем не встречается. Или нет? Я вдруг ясно припоминаю ее странную полуулыбку на прошлой неделе и как сестра напевала на кухне, одетая в новое платье. И счет за обновки из дорогого магазина белья на Хай-стрит. 123 фунта за бюстгальтер и двое трусиков вместо обычных трех за десятку из супермаркета. Еще в последнее время Джоанна была какой-то... отстранённой. Не изводила меня придирками и не доставала, как обычно. В кои-то веки я жила спокойно, предоставленная сама себе. И поэтому даже не поинтересовалась причинами, где она витала, у неё кто-то появился? Если да, то почему держала это от меня в секрете? Снаружи слышится тактичное покашливание. Поднявшись, я спускаю в воду и выхожу. У раковин нерешительно мнётся Кейси, которую я без труда узнаю по комбинезончику и серьгам с перьями. Экстравагантные наряды мои лучшие друзья. Как вы, Сара? с неуверенной улыбкой спрашивает девушка. Я изучаю своё отражение в зеркале над раковинами. Лицо бледное, беспощадное флуоресцентное освещение выделяет все седые пряди в моих светлых локонах. Вдоль линии роста волос видна засохшая кровь. Я кошусь на Кейси с её молочно-свежей кожей, блестящими волосами и сиянием юности, которые не могут приглушить даже скобки на зубах и очки в квадратной оправе. Нормально. Без выражения говорю я. «Это я, Кейси», напоминает она. «Я знаю». Встретившись с ней взглядом в зеркале, я киваю на серьги. «Перья. В полицейском участке их не часто встретишь». Она улыбается, сверкнув белыми зубами и блестящими скобками. «Ага. Надо же было заявиться на вызов в таком виде». Уж точно не то первое впечатление, которое я наделась произвести на этой работе. Не переживайте. Со мной каждое впечатление первое. Это, конечно, неправда. С памятью в целом у меня всё нормально. Но в среде людей с прозопагнозией такой юмор. Наверное, нам пора, в общем, обратно. Мысленно собравшись с духом, я киваю. Всё происходящее кажется каким-то нереальным. Может, у меня опять что-то не в порядке с головой? И это лишь мурачная галлюцинация? Сейчас придёт Джоанна и погонит меня к доктору Лукас. Та скорректирует лекарство, которое я принимаю, и ужас вокруг рассеется. Я выхожу вслед за Кейси в коридор, где навстречу нам уже шагает сгусток энергии в брючном костюме. А, отлично, Сара, вижу, вы готовы продолжать. Это звучит утверждением, а не вопросом, так что я ничего не отвечаю. Для такой миниатюрной женщины Внур слишком много отпрошиво на пролом парового катка. Мы опять попадаем в комнату со стенами цвета мятных пастилок. Квёлый адвокат берёт себе ещё кофе, Анур просматривает записи. Я знаю, то, что она заставляет нас ждать, вовсе не случайно. По ней видно, она из тех, кто всегда заранее знает, о чём хочет спросить. Затянувшееся молчание становится гнетущим. Кейси нервно дёргает на стуле, позвякивая браслетами. В душе поднимается паника, грудь сжимает словно тисками. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на дыхании, уговаривая себя: "Успокойся, этот спазм только в твоём воображении. На самом деле тебе ничего не мешает. Не думай о нём. Дыши". Сара Голос Нур заставляет меня вздрогнуть. Я открываю глаза и фокусирую взгляд на ней, пытаясь понять, что у нее на уме. Боюсь, мне не понравится то, что я сейчас услышу. Сглотнув, я сжимаю ладони. «Сара!» – повторяет Нур. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о вашей недавней ссоре с сестрой». «А-а-а! Вот оно что!»